Глава 23. Кюльда не оставляла надежды, что в это воскресенье на ее рабочий стол ляжет какое-нибудь интересное дело. Заниматься расследованием всяких мелких правонарушений дни напролет ей изрядно надоело. Ее смена началась с телефонного звонка с Вестманских островов. «Здравствуйте. Нам, вероятно, потребуется помощь следственного отдела в связи с происшествием со смертельным исходом». «У вас не хватает людей?» «Наш сотрудник на больничном. Я получил указание вызвать помощь из реки Авика. «Смертельный исход, говорите?» «Речь идет о преступлении?» спросила Хюльда. Мыслями она перенеслась на Вестманские острова. Несколько лет назад она участвовала в однодневном походе, во время которого поднялась на все вершины острова Хеймай, кроме одной. На покорение последней высоты ей просто не хватило сил. так как все они ушли на то, чтобы взобраться на скалу Хейма-Клетур. Тем не менее, у нее остались приятные воспоминания об острове, и она их бережно хранила. День тогда выдался погожий, солнечный и теплый, да и компания подобралась хорошая. Небольшая группа любителей горных походов из разных регионов страны. Был там и мужчина примерно одного возраста с Хюльдой, который не отставал от нее ни на шаг и пытался увлечь беседой. Он был явно заинтересован в том, чтобы познакомиться с ней поближе. Однако Хюльда пресекла все его попытки, поскольку была не готова к каким-либо отношениям. «Да как вам сказать? Пока непонятно, но предчувствия у меня нехорошие. Несколько молодых людей проводили вместе выходные, наверняка много выпили. Не сможете кого-нибудь прислать сегодня?» Хюльда задумалась. Она, конечно, могла отправить кого-то из своих коллег. Ехать самой ей было совершенно необязательно. Но, с другой стороны, никаких дел у нее не было, да и чувствовала она себя лучше, чем днем ранее. Возможно, она просто потеряет время, но и маяться от безделья в своем кабинете было ничуть не лучше. «Разумеется», — ответила она, — «я приеду». На другом конце провода воцарилась тишина, а потом полицейский с Вестманских островов сказал с явным почтением. «Вы сами приедете?» В этом нет никакой необходимости на данном этапе. Достаточно рядового сотрудника, который бы съездил с нами на катере, взглянуть на место происшествия. Признаться, подобное обращение польстила Хюльде. Под ее началом работала пара человек, но за красивым названием ее должности не стояло каких-либо особых полномочий. На своем рабочем месте в Рикьявике пиетета со стороны коллег Хюльда не чувствовала. «Да, думаю, мне стоит приехать самой». «Хотя бы проветрюсь немного». И только тут она обратила внимание на то, что ее собеседник упомянул катер. «А куда надо ехать на катере?» – продолжила она. «На Хеймэй ведь можно добраться самолетом». «Ой, простите. Ну, в общем-то, да. Сначала вам нужно прилететь на Хеймэй, а потом придется доплыть на катере до Эдлидай. «Эдлидай?» Перед мысленным взором Хюльды возникли размытые очертания зеленого острова, с единственной постройкой на нем. Наверняка она видела его в какой-нибудь газете, телепередаче или путеводителе. Самой бывать на Эдли-Дай ей не приходилось. «Это один из самых больших наших островов к северо-востоку от Хеймаэй. Он довольно известен благодаря охотничьему домику. И туда можно добраться на катере? Это не очень хлопотно. Может, долететь вертолетом? Не получится. На острове нет посадочной площадки». А вот на катере можно подплыть вплотную к берегу. Туда не так сложно добраться, но сам остров не совсем подходящее место для тех, кто... Ну, в общем, этот остров не для тех, кто боится высоты. После этого замечания у Хюльды закралось подозрение, что полицейский на другом конце провода питает к ней большое уважение, как к вышестоящей коллеге из реки По-видимому, он просто не уверен в том, насколько целесообразно брать с собой на остров женщину. это не проблема К горным высотам ей было не привыкать если уж она без труда взобралась на хейма клетур то и маленьким островком ее не напугать